Я тёр тело щёткой, смывая из себя бакалейную лавку и все заботы дня. Потом побрился в ванне, не глядя, пальцами ощупывая кожу. В этом бесспорно есть что-то римское и упадочное. Только причесываться я подошёл к зеркалу. Давно уж я себя не видел. Можно каждый день бриться и при этом никогда себя не видеть, особенно если не очень к этому стремишься. Красота, она вся на поверхности» но есть и такая красота, которая идет изнутри. Я, если уж на то пошло, предпочитаю последнее. Не то чтобы у меня было очень уж некрасивое лицо, просто, по-моему, в нем нет ничего интересного. Я попробовал придать своему лицу разные выражения, но из этого ничего не вышло. Вместо гордого или просветленного, или грозного, или лукавого лица на меня смотрела все та же физиономия, только гримасничающие на разные лады. Пока я был в ванной, Аллен уже успел напялить на голову украшенную страусовым пером шляпу хромовника. Если и у меня в этой шляпе такой же дурацкий вид, придется перестать ходить на собрание ложи. Кожаная коробка валялась открытая на полу. Дно было обтянуто бархатом с круглым горбом посередине, напоминавшим опрокинутую миску. Не знаю, можно ли отбелить пожелтевшее перо, или придётся покупать новое. Если купишь новое, это отдай мне, хорошо? Ну что ж, а где Эллен? Почему не слышно её писклявого голоска? Она пишет-то сочинение. А ты? Я пока обдумываю план, но ты всё-таки принесёшь пикс, если я не забуду. Ты бы сам зашёл как-нибудь в лавку и взял. Ладно, можно мне задать один вопрос, папа? Сочту за честь ответить. Верно, что на главной улице когда-то целых два квартала были наши. Верно. И что у нас были китобойные суда. И это верно. А где же они теперь? Мы их потеряли. Как так? Очень просто. Взяли, да и потеряли. Ты все шутишь. Это довольно серьезная шутка, если вскрыть ее смысл. А мы сегодня вскрывали лягушку в школе. Полезное занятие для вас, но не для лягушки. Какой из этих галстуков мне надеть? Синий, сказал он без всякого интереса. Скажи, когда ты оденешься, ты бы не мог, не нашлось бы у тебя минуты подняться на чердак. Если за делом найдется и больше минуты. Нет, правда, правда. Ладно, я тогда пойду вперед, зажгу там свет. Я сейчас вот только завяжу галстук, его шаги, гулко зазвенели на голой чердачной лестнице. «Если, повязывая галстук, я сосредоточиваюсь на этом занятии, то концы скользят, и у меня ничего не получается. Но если мои пальцы действуют сами по себе, они отлично справляются со своим делом». Я припоручил галстук пальцем, а сам стал думать о чердаке старого дома Хоули, в «Моем чердаке моего дома». Это вовсе не тёмный, паутийный увитый каземат для всякого хлама и заволи. Окошки с частым переплетом пропускают достаточно света, но старинное толстое стекло передаёт этому свету лиловатый оттенок, и предметы в нём кажутся зыбкими, точно мир, видимый сквозь воду. Убранные на чердак книги не ждут, когда их выбросят вон или пожертвуют мореходному училищу. Они чинно восседают на полках, дожидаясь вторичного открытия. Стоят там кресла, старомодные или с обветшалой обивкой, но глубокие и удобные. Пыли немного. Если в доме уборка, уборка и на чердаке, а так как он большей частью заперт, неоткуда попадать пыли. Помню, как в детстве, устав грызаться в адаманты книг, или терзаясь непонятной тоской, или уйдя в полудремотный мир фантазии, которые требуют уединения. Я забирался на чердак и подолгу сидел там, свернувшись клубочком в длинном по форме тела выгнутом кресле в лиловатых сумерках, льющихся из окна. Оттуда хорошо были видны четырёхугольные стропила, поддерживающие крышу. Можно было рассмотреть, как они плотно входят пас в пас и закрепляются дубовыми шпонками. Особенно там уютно в дождь. Всё равно, чуть-чуть ли моросит, или льет, как из ведра, а книги в мерцающих бликах света, детские книги с картинками, хозяева которых давно выросли, оторвались от родного корня и разбрелись по свету. Пустамеля и выпуски Ролло, богато иллюстрированные божьи дела, наводнения, приливы и отливы, землетрясения, ад Гюстава Доре с острофами Данте, забитыми, как кирпичи, между рисунками щемящие душу сказки Ганса Христиана Андерсена, свирепая жестокость братьев Гримм, величие Моргдартур, смерть Артура, с рисунками Обри Берцлея, болезненного, хилого человечка. Ему ли иллюстрировать могучего великана Мэлори?